Глава 13 Хорошая осень была в этом году. Тихая, теплая, солнечная. Как только строговы управились с пахотой, дед Фишка стал собираться на юксу. Лопаты, которые он видел в прошлом году во дворе у Зимовского, не давали ему покоя. За ужином дед Фишка как-то случайно проговорился о своих намерениях. Захар подшутил над охотником. «Ты Артемку взял бы с собой. Он, может, фартовее тебя. Сколько лет клад ищешь, и все зря». Захар смеялся, потряхивая кудрявой головой, а дед Фишка, недовольный его шуткой, насупился. Кореглазая Артемка давно мечтал о Юксе. Столько он об этой тайге слышал, что она представлялась ему полной чудес. «Детка, возьми меня с собой!» — пристал он к деду Фишке. «Просись, просись, Артем!» — подзадурил внука Захар. «А вось клад найдешь!» «Детка, возьми!» — клянчил Артемка. «Возьмешь!» — он так горячо просился,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 сказала она, когда Артемка, заглядывая ей в глаза, стал настойчиво упрашивать ее. «Да уж отпусти ты его, Нюра! Пускай сходит, ноги набьет, в другой раз не запросится», посоветовала Агафья. Анна махнула рукой. «Пусть идет. И я пойду», вдруг решительно заявил Максимка. Все захохотали. «Ты еще мал, сынок. Вот, подрасти тебе маленечко надо. Мы лучше с тобой завтра в волчьи норы поедем. Конфет, пряников купим».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 Артемка из обласка смотрел на высокие лесистые берега юксы, затаив дыхание. Все ему казалось огромным, страшным. В мутах дед Фишка причаливал к тольниковым кустам, отдыхал. «Вот тут, сынок, мы в прошлом году шишковали», — показывал дед Фишка на гряду рослого густого кедровника. «А вот здесь есть озерко, так там столько ершей, что Матюша под штанниками их ловил». Артемка смеялся, корей глаза его искрились. Скоро показался веселый яр, берег, поросший хвойным лесом, то выселся острыми гребнями, то слался по широким лагам. Издали это походило на сказочное зеленое море, по которому гуляют волны. — Детка, видишь дым? — вдруг спросил Артемка. Старик взглянул поверх леса, и весло дрогнуло в его руках. Над макушками кедров курчавился синеватый дымок. Артемка выскочил на берег первым, поддержал обласок за нос.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 «Дорогу на юксу кто прокладывал? Опять же мы!» «Понравится тебе, если я, значит, прискочу на твои поля и зачну без спросу пахать, а?» Зимовской даже не удивился появлению деду Фишки. Он спокойно слушал старика, и по сухощавому лицу его скользнула ехидная улыбка. «Мы тебе, Финоген Данилыч, не помешаем. Охоться себе на здоровье!» Пряча вороватые глаза, сказал Зимовской, —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 Он только снаружи тихоня, а в душе — черт, ей-богу, черт!» Хмель одолевал Захара. Он забыл, о чем говорил, и замолчал. Зимовской напомнил ему. «Матвей Захарыч, как здравствует! Этот в тюрьме при должности». «Ну, брат, Матвей, — разговорился Захар, — совсем тому не чета. Власть черт, а этот ангел — простяга парень. В меня, в меня!»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 В кошельке лежали Катеринка, вырученная от продажи воска, и несколько мелких бумажек. Захар положил деньги на стол, принялся отсчитывать парню мелочь. Зимовской смотрел вначале безразлично, сонно, потом поднял голову, осмотрел деньги и, как будто чего-то испугавшись, закрыл глаза. — Ну, айда, Степан Иванович, больше не подадут. Захар встал, надел шапку, застегнул верхние пуговицы своего бишмета Маленький сухонький Зимовской поплелся за Захаром неровными мелкими шажками. Он заметно покачивался. Когда вышли на базарную площадь, Зимовской спросил: Ты когда, Захар Максимыч, выезжать-то собираешься? Завтра утречком. Ого, двенадцать уже! Взглянув на уличные часы, заторопился Зимовской. Я побегу, Захар Максимыч. Поклон, передавая Агафье Даниловне, деду фишке. Сегодня уехать думаю. Дел дома много.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 А сегодня поторопился, да и сам не рад. Весь воз расползается. — Ты, Захар Максимыч, помоги мне увязать, а то с бабой ничего не выходит. — Давай, давай помогу, — охотно согласился Захар и выпрыгнул из кошовки. Эка накрутил, возище-то какой! — Надо свернуть. Неуместно остановились, — сказал Зимовской. Он взял лошадь за узду, повел ее в кусты по непротаренному объезду.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 Василиса свернет с дороги в сторону за кусты и там переждет. В трех верстах от лога Зимовской переменился местами с Василисой. Она должна была поехать трактом до полустанка и там ждать, а он свернул в татарскую деревню. Там жили скупщики и лошадей. Василиса напутствовала мужа. «Смотри, не продешеви! татарвахи хитрущий народ! Обмануть не равен час могут!» Зимовской ничего не сказал. Он хлестнул вожжой лошадь и поехал.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 Матвей решил утром же выехать домой, но хотелось повидать Соколовского. Еще осенью Федор Ильич, в третий раз за этот год, перебрался на новую квартиру. Ольга Львовна, ожидавшая ребенка, поселилась отдельно, и к ней муж приходил нечасто. Поколебавшись немного, не зная, на какую квартиру лучше пройти, Матвей решительно направился к Соколовскому. Накануне, думая обязательно побывать у Федора Ильича, Матвей выбрал постоялый двор поблизости от его квартиры. Бушевала метель.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 Человек не отзывался. Сухой, промерзший снег осыпался с спины лежащего, и Матвей разглядел блестящие пуговицы. Матвей нагнулся, схватил человека за плечо, перевернул его. Это был Соколовский. В последнее время Федор Ильич опять ходил в студенческой форме, тщательно брил бороду. Кровь похолодела у Матвея в жилах. Он опустился на колени перед трупом, не в силах отвести взгляда от лица человека, которого любил, в которого верил.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 когда Агафья и Анна ушли из дому. — Мужиком земляным теперь заделаешься? — Выходит, что так, — недовольно буркнул Матвей. — А не лучше ли, Матюша, на юг перебраться, Суперебраться? — А! — сразу меняет он, — заговорил дед Фишка, и в голосе его послышались теплые нотки. — Совели бы там новую пасеку, охотились бы, почитай круглый год, а может, посчастливилась бы и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 о расстреле рабочих в Петербурге, о крестьянских волнениях в России, о революции, в которой рабочие крестьяне должны идти рука об руку. Не по нраву это все пришлось Евдокиму Юткину. Замышлял он в недалеком будущем открыть торговлю, и, будь взять покорным, пристроил бы его в этом деле за главного. «Эй ты, Захаркин сын, долго с голыдьбой водиться будешь!» кричал пьяный Евдоким перед домом Строговых. Матвея это не обижало, и к изумлению Анны,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 почтительным поклоном. — А, Матвей Захарыч, Мартин Дементич, милости просим, — загнусавил Демьян, стараясь изобразить приветливость на лице. — Грушка, принеси-ка из горницы стулья, — сказал он девке-работнице, когда Матвей и Мартин вслед за ним вошли в прихожую, передний угол которой был заставлен иконами. Девка принесла табуретки. — Стулья неси, — крикнул Демьян. Девка бросилась в горницу. Мартын толкнул в бок Матвея.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 «Великим постом не пью, да уж с такими гостями!» «Грушка, поставь самовар!» Но вместо ответа на приглашение Матвей сказал тем же неприветливым, жестким голосом. «Ты что же ты, Демьян, мужика, обсчитываешь? Что он тебе, за спасибо работал?» Демьян поднял руки. «С какой стати, Захарыч? Алья я не крещенный? «Честь по чести рассчитались. Я, видишь, толковал, не обождет ли он до нового урожая. А ты, Мартын, я бедник!» Голос Демьяна